Глава двенадцатая. До вечера, когда я должен был встретиться с Фомой, нет-нет, да поглядывал на Феникса, которому дал имя. Вел себя хозяин курятника, к слову, так же, как и раньше. Разве что добавилось к его поведению немного пафоса или надменности, что ли. И то, возможно, мне только это казалось. Все же дарование имени — это серьезное событие, и кого попало, я бы в божественную систему заносить просто так не стал. В любом случае, я понял, что не прогадал и получил еще одного защитника, который сможет помогать пушистому трио в охране фермы. Во всяком случае, на это был расчет. Так, что там дальше у меня по плану, задумался я, осматривая свои пока еще небольшие владения. День плавно перетек в вечер, и до того, как должен был прийти староста, я успел немного покосить, полить грядки второй очереди и даже немного помедитировать. «Надо, кстати, побольше времени выделять на духовное развитие», — сделал в голове зарубку, после чего посмотрел на очаг и дрова рядом с ним. «А не сходить ли мне до леса? Пока есть время», — подумал я, понимая, что если староста и придет, пока меня нет, то все равно дождется. Ведь в первую очередь эта сделка была в его интересах. «Лаки, идем!» — позвал рыжего бездельника и, взяв ведро, отдал ему. Помимо контейнера для цветов, я прихватил с собой еще нож, топор, веревку и сразу же отправился в сторону гибельного леса. Вскоре уже стоял на опушке. Что, сегодня без таинственного наблюдателя? Подумал я, глядя глубь чаще и не ощущая оттуда уже знакомого мне любопытного взгляда. Видимо, и у лесных существ есть какие-то дела. Усмехнулся про себя и переступил невидимую черту, разделяющую поле и сам лес. Оказавшись среди деревьев, осмотрелся по сторонам. В этот раз я зашел не через привычное мне место, а там, откуда было быстрее добраться до лазурелей, поэтому, недолго думая, сразу же направился на полянку, на которой видел цветы с бутонами цвета чистого неба. При этом, пока шел, я не забывал собирать хворост и срубать высохшие деревья, коих здесь было в достатке. Не успел дойти до поляны, а дров уже было предостаточно. «Нет, мне не тяжело было их нести, а в основном просто неудобно». Цветы понесешь ты», — сказал я Лаки. «Только аккуратно». Затем скинул вязанку дров, которую волок на своей спине, и вместе с псом направился в сторону полянки. «Как же тут красиво», — завороженно произнес я, глядя на все это великолепие, от которого сложно было отвести взгляд. Цветы, казалось, манили и притягивали мое внимание. «Хм». Может, это какой-то магический эффект, подумал я, глядя на поле голубых цветов, которое в лучах заходящего солнца казалось каким-то волшебным. Странно. В прошлый раз подобного эффекта не было. Да и на моей ферме такое сильное впечатление цветы на меня не производили. Может, это из-за их большого количества? Возможно. Кто же разберет, как устроена магия в этом мире? В любом случае, я сюда не любоваться цветами пришел. Я аккуратно шагнул на полянку, а затем с помощью ножа начал аккуратно выкапывать одну из лазурелей, так, чтобы не повредить ее корни. Вскоре один из цветков покоился в ведре, который я держал в пасти лаки. Вслед за ним я выкопал второй и третий. «Думаю, хватит», — вставая с колена, буркнул себе под нос. «Не стоит жадничать в таком деле», — рассудил я. И уже хотел было отправиться домой, благодаря уже собраны, когда вдруг ощутил уже знакомое чувство. Я улыбнулся, а затем посмотрел в сторону, откуда ощущал на себе взгляд. Как это со мной случилось и в прошлый раз, таинственный наблюдатель никуда не исчез. Он продолжил взирать на меня, а вот я этого сделать не мог. И скажу честно, мне это очень не нравилось. Все-таки придется больше времени уделить медитациям, чтобы научиться как следует использовать чувство жизни, а заодно и возвыситься. Все же чем выше и крепче мое духовное древо, тем сильнее и моя магия. И это уже не говоря о том, что духовное возвышение помогло бы мне обзавестись с новыми лепестками. А это означало новые способности и новая магия. В любом случае сейчас пользоваться магией не решился. В вечернем лесу уверен кипела жизнь. И используя чувство жизни сейчас, последствия были бы неизбежны. Плохие последствия. Ладно. Рано или поздно все равно увижу того, кто за мной наблюдает. А пока... Я помахал таинственному гостю рукой, а затем повернулся к Лаки. «Ну что, идем?» — спросил рыжего бездельника и пошел в сторону своего жилища. А он молча последовал за мной. «А я уж хотел было домой возвращаться!» Именно такими словами встретил меня Фома, когда мы с Лаки подошли к дому. «Нужны были дрова», — ответил я, игнорируя претензию в его голосе. При этом был уверен, что никуда бы он не ушел. Ему нужны мои магические овощи, и ждал бы он меня столько, сколько потребовалось. Так, стоп. Что-то я слишком зазнался. Так нельзя. «Ясно», — ответил мне Фома, который пришел только в компании Джайлза. Тот стоял за его спиной и был тише воды ниже травы. «А это что такое у тебя в ведре? Цветы?» Поднявшись на цыпочки, поинтересовался он. «Вот же любопытный пройдоха!» «Цветы!» — кивнул я. «Зачем они тебе?» — поинтересовался староста, продолжая стоять на цыпочках и рассматривать лазурели. «Меньше знаешь, крепче спишь!» — ответил я и лукаво улыбнулся. «Ты же не поболтать ко мне под вечер пришел, а делами заниматься, верно?» «Верно!» — кивнул Фома и я опустился на стопы. «Что готов мне отдать?» — поинтересовался он. «Сейчас», — сказал я. «Давай ведра». Кивнул Джайлзу, и тот послушно протянул их мне. «Взвешивал?» — спросил я, обращаясь уже к Фоме. «Да», — кивнул староста. «Почти три килограмма. Если хочешь, могу при тебе взвесить». Предложил он, но я покачал головой. «Я тебе верю», — ответил ему, понимая, что в этом вопросе он вряд ли будет меня обманывать. «Слишком уж ему это может выйти боком». «Я сейчас». Тем временем произнес я, и зайдя в хлев, наполнил одно ведро помидорами, а второе — горохом и фасолью, которого у меня тоже было в излишке. Вот я опустил ведра на землю перед ним. «Ого! В этот раз гораздо больше!» — радостно произнес Фома. «Да, деньги нужны». «Это понятно», — усмехнулся он. «А не поделишься зачем?» — поинтересовался любопытный староста. «Мне повторить изречение, которое ты уже слышал ранее?» — спросил я и Джайлз за его спиной усмехнулся. Отец обернулся и смерил сына уничтожающим взглядом. Улыбка быстро слетела с его губ, а затем Фома вновь повернулся ко мне. «В общем, вот...» Он достал из кармана штанов небольшой кристалл, к которому была присоединена цепочка, на конце которой висел крючок. «Весы?» — спросил я, ибо уже видел нечто подобное в других мирах. «Да, магические...» Гордо заявил Фома, будто бы у него в руках был артефакт, который мог победить владыку демонов. Хотя для него, возможно, он таковым и являлся. «Дорогая штука, наверное», — сыграл я удивление. хе, -хе конечно, дорогая», — хмыкнул староста. «Ладно, хватит ляс точить. давай уже взвешивать», — добавил он тем самым, возвращая мне долг. «Ох и мстительный же он, мужичок!» «Помидоры». Я кивнул на ведро, которое до середины было наполнено ими. «Ага», — сказал Фома и протянул кристалл сыну. «Смотри, только не сломай», — буркнул он на него и зацепил крючок за ручку, а тот поднял. «Два с половиной килограмма», — посмотрев на значение, констатировал я. «Отлично!» — лицо старосты засияло от счастья. «Горох и фасоль», — кивнул я на следующее ведро, и процедура повторилась. «Ровно два килограмма». Произнес Фома. — Значит, я должен тебе. 29 девять серебряников и три медика, — сосчитал я за него. — Два же медных, — поправил меня он. — Хм, а он хорошо считает, — немного удивило его прыть. — Это смотря куда округлить, — спокойно ответил я и пожал плечами. — Не хочешь забирать могу и не... — Три так три, — махнул рукой Фома и достал из кармана тугой кошель. — Вот ведь за медяку давится. Хотя это может быть и правильно. Интересно, а на ярмарке есть овощи, похожие на мои? Ну или что-то другое в этом духе? «Держи!» Тем временем отсчитав монеты, протянул мне их староста. Я тоже все пересчитал. «Все верно», — произнес я, и Фома довольно улыбнулся. «С тобой приятно иметь дело», — сказал он и протянул мне руку. Чувства эти взаимными не были, но я крепко пожал ее. «Ну все, тогда мы пошли». — сказал староста и хотел было попрощаться со мной, но я его остановил. «Подожди», — произнес я, и когда привлек его внимание, спросил. «Правда, что ходят слухи, мол, на дорогах бандиты?» «Есть такое», — кивнул Фома. «А что?» Его взгляд сразу стал хитрым, и сейчас он напоминал хорька. «Да ничего», — спокойно ответил я. «Думал до города прогуляться», — соврал ему. «До города», — задумчиво ответил он. «А на кой тебе туда?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. Но ничему его жизнь не учит. а понял по моему взгляду Фома. «Понял!» — недовольно буркнул он. «Ладно, мы пошли!» — произнес он и хлопнул своего сына по плечу. «Бери ведра!» — горкнул на Джайлза, и тот послушно выполнил его приказ. «Увидимся!» — эти слова уже были адресованы мне. «Ага!» — кивнул я. «Увидимся-то увидимся!» Вот только буду ли с тобой и дальше торговать, вопрос другой. Я посмотрел на деньги в руке. Сумма была приличная, и я многое бы мог купить на эти деньги. Но, видимо, придется отдать их в долг Бернару. Все же он многое для меня сделал и всегда приходил на помощь, когда требовалось. Я уже собрался было вновь окликнуть Фому, как вдруг заметил, что парочка остановилась. Вскоре от нее отделился Джайлз и начал приближаться в мою сторону. «Интересно, что ему нужно? Снова будет просить обучить его биться на кулаках? Так я вроде ясно сказал ему о том, что подумаю, буду ли это вообще делать. Хотя интеллектом он не блистал, поэтому не удивлюсь, если он все не так понял». А тем временем Джайлс поравнялся со мной. его у меня, в общем, есть один секрет», — произнёс он и довольно улыбнулся, обнажая зубы, части из которых отсутствовала. «И я был удивлен, что не больше. «И что за секрет?» — усмехнулся я, глядя на него. «И «Так это я его не запросто так расскажу». «А за что?» — прямо спросил я. «За пару уроков. Покажешь, как ты нас отметелил, и я тебе расскажу кое-что». Заговорщически произнес он и даже подмигнул мне. Я невольно улыбнулся его простоте. «Джайлз, я с тебя шкуру спущу с паскуды, если тотчас не вернешься!» — послышался недовольный крик Фомы. «Я соврал, что хочу извиниться», — произнес он и со страхом в глазах обернулся назад. «Сейчас!» Потом он снова посмотрел на меня, и я сжалился. «Хорошо, говори свой секрет», — ответил ему, хоть и не особо рассчитывал услышать что-то интересное. Лицо Джайлза запросияло. «Отец отправил Алана и его людей разобраться с теми бандитами», — прошептал он, будто бы рядом кто-то был. «Только отцу ни слова. Хорошо?» В его голосе послышались нотки страха. Отца этот бугай опасался больше, чем меня. По рукам. Я протянул ему руку, и мы скрестили наш маленький пакт крепким рукопожатием. «Приходи завтра вечером». «Спасибо!» — быстро кивнул Джайлс и опрометь кинулся к отцу. А секрет-то оказался очень даже интересным. По сути, его цена была почти три золотых. А это все те деньги, что я получил за сегодняшнюю сделку. «Если не больше, учитывая, насколько Фома скряга». «Спасибо тебе большое, здоровяк», — подумал я, провожая за взглядом. «Подсобил так подсобил. Видимо, придется и правда дать ему пару хороших уроков кулачного боя, раз уж пообещал. Но все это завтра. Сейчас же мне нужно заняться другим делом, а именно отнести цветы Матильде, так как за ночь в ведре они могли просто завянуть, а я этого не хотел». Поэтому, спрятав деньги в курятнике и попросив Феникса за ними проследить, взял с собой лаки и направился прямиком к дому черноволосой красотки, благо вечер пока был не настолько поздним. Айра сидела на ветке дерева и в образе птицы наблюдала за странным человеком, который вновь пришел на поляну с голубоглазками. «Будь на его месте кто-то другой...» Она наверняка бы припугнула незваного гостя чем-нибудь, чтобы он не шлялся по лесу ее отца. Ну, там наслала бы рой пчел, или попросила волков повыть из чаще, или тех же фей заставить напугать. В общем, вариантов было много. Но странный человек не вредил лесу, поэтому Аэра позволяла ему собирать хворост или выкапывать голубоглазки, которые в его саду росли еще лучше, чем здесь. А это многое о нем говорило. В первую очередь, что помыслы его чисты, ведь эти цветы не смогли бы ужиться рядом с черной душой. Надо будет проведать его вечером, подумала Айра, и, обратившись с сорокой, взлетела в вечернее небо. Так как она давно знала, что странный человек ощущает ее взгляд, но не видит, в этот раз решила поступить по другому. Вылетев из леса, Айра произнесла волшебные слова, накладывая на себя древнюю магию леса, которая отводила от нее глаза. Нет, она не становилась невидимой, но даже если бы стояла к кому-то вплотную, то ее бы все равно нельзя было увидеть. Она не хотела, чтобы странный человек ощущал ее присутствие, дабы не мешать ему высаживать цветы у себя в саду. И вот когда все было готово, и Айра уже летела к дому странного человека, она вдруг заметила, что вместе с магическим зверем и голубоглазками он идет в сторону деревни людей. Интересно, что он задумал. Подумала Дриада и полетела вслед за ним.